Глава четырнадцатая. «Я укоризненно смотрю на Пресциллу. Из-за ее глупости мы станем не проектировщиками, а уборщицами. Ну какая ей разница-то, на каких досках работать? Госпожа Ботти, вновь прошу я Куратора, дайте нам шанс. Мы справимся. Вы же поверили в нас вчера». Франческа окидывает меня надменным взглядом. «Для начала приберитесь здесь». Потом я так и быть подумаю, что с вами делать. По-прежнему холодно, отвечает драконица. Она уходит, оставляя нас одних. Я опять смотрю на Присси. Что ты на меня так смотришь? Уволить они нас не могут. А все остальное — это так. Она машет рукой и заходит внутрь. Брезгливо отталкивает ногой упавшую метлу. Да вообще, что это Ботти о себе возомнила? Мы, проектировщики... И работаем на бумаге. На бумаге медленней. А у нее спор с господином Сурье. Я пожимаю плечами. Плохо, что я завишу от пресциллы. Можно было бы попроситься к другому специалисту в команду, но мы давно связаны и хорошо сработались. И еще проблема. Она главная. В такой связке людям не отдают верховенства, И драконы не позволят мне быть главнее эльфийки». Так что придется уговорами или еще чем-то подпинывать ее. «Лили, Лили, а нам-то что от этого спора? Она просто нами хочет воспользоваться». Пресцилла морщит носик. «Драконы ругаются, а остальные страдают». «А вы не думали о том, что они нам могут испортить жизнь и карьеру?» Спрашиваю я. «Ой, да кому мы нужны? Вернемся в Сирту». И забудут про нас. Она машет рукой. Я же хватаюсь за метлу. Вот не нравится мне ее рассуждение. Совсем не нравится. Сгребаю мусор, убираю паутину. Где-то среди этого хлама нахожу сломанную чертежную доску с закрепленной линейкой. Вот нашла инструмент для работы. Показываю эльфийке. Та усаживается на стул, который начинает под ней скрипеть. Она вновь морщится. «Угу. Ну ты убирай, убирай», — командует она и закидывает ногу на ногу, хотя могла бы пожаловаться на то, что не занимаешься настоящей работой. Я хмурюсь. Рука с метлой зависает в воздухе. Разворачиваюсь к ней. «Что?» — спрашиваю ее. На лице Пресциллы появляется ехидная улыбка. «Как что?» «Лили, ты же умная девочка». «Уже обзавелась покровителем? Ха, браво, браво! Один день, а уже дракон рядом!» Продолжает она. «Вот же! Все же увидела она ту дурацкую трость!» «С чего ты взяла, что со мной рядом появился дракон?» «Ой, только не надо из себя строить недотрогу! Только уехала из дома!» «Помню твоего парня, такой эльф симпатичный! Надо же было променять его на дракона!» Она укоризненно качает головой. «Извините, но то, что вы говорите, чушь. У меня нет никакого дракона и никаких покровителей». «Как бы не так. В руках Пресциллы появляется постфон. Она что-то находит в нем. Иди сюда». Я подхожу ближе. На фотографии моя комната в синих тонах. Виден стол. И главное, Делеон, спрятанный за занавеской. Увы, но свет из комнаты высвечивает его силуэт. И еще одна деталь. Треклятая трость возле стола. Сам ракурс такой, что меня не видно. Видимо, запечатлено тогда, когда Присси наклонилась ко мне. «Да, Лили, откуда же у тебя появилась трость?» «Это... не то, что я подумала, и он к тебе вообще просто так пришел?» «Ох, Лили, драконы, когда выбирают кого-то, то уже не отступают. Так что твои привилегии и мое молчание могут сыграть нам на руку». «Какие привилегии, Присцилла? О чем вы? У меня ничего нет с драконами. Мы все на равных». По ее взгляду я понимаю. Мне не верят. Она уже заклеймила меня связью с драконом, которой нет и быть не может. Но проблема в том, что у нее есть этот снимок, и она его может отправить моему Джейку. Или кто знает, как еще он может обо всем узнать. Как бы не так. Она качает головой. Лили, можешь сколько угодно отрицать, мне все равно. Если тебе так уж нравится работа уборщицы, то пожалуйста. Я качаю головой. Все так перепутано, неправильно понято. И доказать ведь нельзя, что оно не то, чем кажется. Остается только... Заняться уборкой. Хлам сметен в одну сторону, все, что можно использовать для работы в другую, все это время присцило мне не помогает, лишь сидит и хмыкает, втыкая в постфон. Странное у нее отношение очень.